Тут уж я сам ей, дурой, говорю, лучше всего, конечно, применять своего мужчину. Ну, если нету, ей так ей слышь, братан, подмигиваю. А она-то прикинь, типа краснеет. Ну ладно. То лучше всего пистолет или револьвер, а если нету, то то, что у женщины всегда под рукой: расчёска, тюбик туши, пилку для ногтей, наконец. Только применять сразу с жёсткое сознанием дела и удирать. И что думаешь, это лошадка элитных кровей?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 На следующий день после столь неудачного для неё похода в ресторан мы нанесли ей визит вежливости, посидели у неё, поболтали. Я заценила обстановку. Живут же люди. Одна джакузичего стоит по размерам больше, чем вся наша ванная комната, целый бассейн. Но толк-то от неё. Батя посоветовал в неё воду набрать. Сколько и как ещё будут воду давать, никто не знает. Вдруг авария. После этого мы запросто стали к ней заглядывать. Запасы разрастались, и батя попросил, чтобы кое-что постояло у неё. Благо места у неё было много. Но это потом уже. Тогда на меня произвёл впечатление её тренажёрный зал. Целая небольшая комната со стенами в зеркалах, выделенная после перепланировки. Заполнена толковыми такими тренажёрами: тут и степпер, и беговая дорожка, бесполезная впрочем без электричества. Зато можно как на брусьях отжиматься. Велоэргометр,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 Так от природы не бывает. Видал я просто худых девок. Как говорит батя, худая корова еще не лань. А тут видно было, что рыжая над собой работала. Я был впечатлен, а Элеанора, заметив это, пригласила меня заходить, позаниматься, когда вздумается. Толик тут же включился. Мне тоже, уважаемая Элеанора, неплохо бы прокачать мою чахлую мускулатуру, поскольку я худой и кашлю. Можно я вместе с Серым приходить буду? Можно? Вот, спасибо. Ну а если он вдруг будет, когда занят, то я и один, конечно.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 Тут, видите ли, партнеры должны сделать некоторые поставки, а у нас, видите ли, и понес что-то уклончивое. Да, говорит Алекс Сергеевич, конечно, я вообще вам очень обязанно, прямо не знаю, как благодарить. Толям насмешливо сощурился, но сдержался примамето. Благодарить вас за мое чудесное спасение и типа все цело можете располагать мои квартиры, я очень теперь вам доверяю. О как! Мама, конечно, реально сделала стойку, какое спасение, о чем вы?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 продолжал батя едва сдерживая смех. Ну, ты же в курсе, дорогая. Добрые, как и все люди в мире. Добрые они, подтвердил Толик. И мы добрые, мы их почти и не били, да. Элеонора сидела и удивлённо переводила взгляд поочерёдно то на батю, то на Толика. Но тут уже я не выдержал и заржал, вспомнив того кадра в рыжей щигльской курточке около дверей в вестибюль, которому всё раз заразам в голову прилетало. то телефоном, то дверным косяком, то от батя с ноги, то от Толика из стрелялки. И они все грохнули: батя, Толя, крыжа, только мама сидела обиженная, надутая, сообразив, что от неё что-то скрывают. Банадовой кожуры в Мувске с Нового года нигде не валяется, нету давно бананов, буркнула и пошла ставить чай. Тут замегало, вырубился свет, как это теперь часто бывает. Батя, не вставая, взял с журнального столика аккумуляторный светильник, включил его, друзил на стул.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 Алекс Сергеевич, я еще раз хочу вас поблагодарить за помощь в этом инциденте и прошу вас, так вот прямо ударением выделил не вас, а именно вас, принять от меня подарок. Достает из сумочки и протягивает ему чуткий такой кожаный футляр коробочку. Видно, что дорогой. Батя Эдак недовольно сморчился, берет футляр, открывает, а там часы. Я тут же подцунулся посмотреть, но... Так себе часы, я бы сказал. На коричневом кожаном ремешке из крокодила, типа золотисто-светлые, и три маленьких циферблятика внизу, заводная головка и два шпинька для управления функциями. Во Широн Константин из Женевы. Ну, Женева это и лоху понятно, но всё остальное как-то не впечатлило. Механика ещё зато впечатлила батю. Он коробочку с часами маме дал посмотреть, потом толику, потом закрыл и вернул рыжий. Елеонора, уважаемая, он а вы перешел, подумал я. В машине не бойся, попроще было, или в ресторане, где ее за руку хватал Эдак по простому, не представившись. Я этот подарок не приму по разным причинам, которые я объяснять не буду. Нет и все. Ага, морду мне били о часы брателнику. Демонстративно обиженно вякнул Толик, а он еще ломается. Алекс Сергеевич, я прошу вас. Мама неодобрительно так на батю посмотрела и говорит. Халя, как отказываться от подарка это гневить мироздание. Возогнула. Батя только на её реплику буркнул с мирозданием я уж как-нибудь сам разберусь. У меня с ним давние счёты. Всё ты меня жизни учишь. И взяв опять коробку из Алянориных рук, ещё раз полюбовавшись часиками, вынул, поднёс поближе к светильнику, а у них задняя крышка стеклянная. Прикольно так весь механизм видно, как там что-то тикает.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 У папы остались некоторые ценные вещи, но, к сожалению, я не нашла денег пока. Я знаю, папа не был бы против. Не поможете ли вы мне обменять или продать в скупке ломбарды ведь закрыты, а у уличным скупщиком я, как вы понимаете, я понимаю, заверил батя. Уровень? Не уличный это, прямо, скажем, уровень. Ну да ладно, поможем, то ли? Как думаешь, поможем? А о чём речь, братела? Конечно.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 Это говорит вам, Элеонора, как ован за то, что мы будем пользоваться вашими услугами в плане предоставления на место подскладирования некоторых припасов, так сказать поёк складского работника. Подсказал Толик и осклабился. Батя пожал плечами. Можно и так сказать. Толик тут же вызвался помочь донести пакет и ушел с Элеонорой. Явно охмурять. Батя шипнул ему, а макароны варить она хоть умеет. Тот подмигнул, надеюсь, научить.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 Вот кто её папа. Да, кстати, а её папи. Она наверняка и сама понимает, что прикопали её папу. Скорее всего, где-то в лесочке, и скорее всего, даже не партнёры, а случайные люди. Может, за машину, может, за часы, за важный вид или за грубое слово. Иначе бы партнёры и в коттедж давно наведались бы к ней, чисто порыться. У таких бобров должны быть заначки. Кстати, вот ведь, вроде бы деловой и приуспевающий человек, а дочку оставил считать голенькой.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 А пока надо бы меняться, скажем, отращивать вместо рогов и брони ядовитое жало и быстрые ноги. Кто не успел не сообразил, тот вымер, как динозавр. Но девка-то молодая, и что хорошо сообразительная. Ты не заметила, она ведь на нас ставку сделала. Это показывает её женскую сообразительность и потенциал к выживанию в новом мире. Да но, говорю. Ну какую ставку она сделала? Простая благодарность. Мы же её как ни крути здорово выручили.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 Но она поняла, что в новом мире другие качества нужны, не светскость и не умение болтать на четырёх языках. Нужно от мужчины то, что всегда в мужчине ценилось: сила, в первую очередь, душевная, надёжность, умение и желание постоять за себя и за свою женщину. Нет, надёжность на первом месте надо поставить. Только немногие, к сожалению, это понимают. Тут батя погрустнел, набычился и начал погружаться в невесёлые размышления.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 Она всё грамотно сделала. Ты не видел, как чисто из вежливости благодарят люди её круга. Тут совсем другое. Она, во-первых, много и разнообразно выражала свою признательность. Ну и что? А то, что там, где другая глупая девка сделала бы вид, что до да ничего особенного там и не произошло, стоило бы мне свистнуть, за меня бы 100 человек вступились бы. Элеонора напротив, всячески нас благодарит за конкретное спасение.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 Ну, любим мы таких людей, которые нам благодарны и кто доверяет. Я, говорит, вам, Олег Сергеевич, очень теперь доверяю. А прикинь, Серый, разве может нормальный мужик обмануть доверие? Тот-то. -то. И ещё мы любим тех, кто считает нас авторитетами или делает вид, что считает. Вот прикинь, Анатолика припахало на тренировку по самообороне, а он не в претензии.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 Как сказал товарищ Сталин, большую практику и знаток жизни, благодарность это такая собачья болезнь. А он человек был без преувеличения великий, и на своих принципах и понимания жизни немалую державу создал. Так я не догнал тогда, за что батя рыхжу одобряет, за четкий просчет вариантов что ли? Да ладно, нормальная вроде девка, не наглоя, хоть и на пантах немного. Но ничего, понты у неё столько обломаются. Не тот толик человек, чтобы на цирлах перед герлой прыгать.